добавил он заметив недоверие в ее глазах октябрьский переворот кто совершил имена они и думаешь они перевелись да хоть сейчас снова то же самое совершат в одночасье только дай слабину он сидел на ступеньках веранды и сердито грыз травинку глаза его сверкали глаша слушала не дыша солнечные зайчики плясали на его губах подпрыгивали вверх и седина у него на висках серебрилась так молодо будто и не седина это была а солнечные нити И, конечно, ни тени раздражения против нее не было тогда в его голосе. Теперь блеска в его глазах не было. При дневном свете на открытом воздухе, еще сильнее, чем в спальне ночью, заметно было, как он переменился. Тяжесть появилась в его лице, физическая тяжесть. Из-за нее опустились к низу уголки губ, и лицо стало выглядеть адутловатым. Да и пить он стал больше, чем когда-либо. Глаша еще перед своим отъездом в отпуск это заметила. К ней он, правда, старался совсем уж пьяным не приезжать, но коньяком от него пахло всегда. И вот сейчас, сидя рядом с нею на скамейке, в осеннем сквере, он смотрел на Глашу мрачно, тяжело, и она ясно видела, что думает он вовсе не о ней, а о каком-то монополизме в фармацевтической отрасли, и недоволен, что она вызвала его сюда, что отвлекает, досаждает посторонними разговорами. — Что ж, это даже лучше, — подумала она, — у него нет времени выслушивать мои объяснения а у меня нет желания их ему давать. — Лазарь, — сказала она, — я уезжаю. — Куда? — В Москву. — В командировку? — Почему обязательно в командировку? — Потому что в отпуске ты -то только что была. — Ну да, в командировку. Но это так, предлог. — То есть не предлог. Мне действительно нужно по работе. Но дело не в этом. Все-таки она говорила сбивчиво, выказывая этим самым волнением. Но оно не было связано с тем, что она сомневалась в правильности своего решения. Не было у нее никаких сомнений. Не было. И тяжелая мрачность его взгляда, и его досада на нее, и бестактность, с которой он напомнил, что ей не надо сидеть на мокром, все это лишь укрепляло ее уверенность в своей правоте. — Я встретила человека, к которому хочу уехать, — сказала Глаша. — Ты его любишь? А по-твоему, я могу жить с мужчиной по какой-нибудь другой причине? — рассердилась она. Извини, когда-нибудь это должно было случиться. Она ждала, что он скажет ей что-нибудь, хоть что-нибудь, кроме этой пошлости несусветной. Но он сидел молча. Потом поднялся со скамейки. — Когда ты едешь? — спросил он, глядя на нее сверху. — Сегодня. — Будешь жить у него? — Наверное. Во всяком случае, он это предложил. — Я не знаю, что сказать, Глаша. Я был к этому готов. — Ну и хорошо. — Мне можно уйти? — Конечно. Зачем ты спрашиваешь? — По привычке. Она хотела сказать, что у него не может быть такой привычки. Да, он спрашивал, может ли к ней прийти, особенно в последнее время, когда их отношения уже так явно сходили на нет. Но уйти он всегда мог в любую минуту и прекрасно это знал. — Все же на мокром не сиди, — сказал он. — Родить ведь теперь захочешь. — Ну что ты за человек? — воскликнула она. — Но это же правда. Не сиди. Он повернулся. И пошел прочь по аллее. Его слова о том, что теперь она захочет родить, хлестнули ее, как пощечина. Пятнадцать лет. Пятнадцать. И на прощание ему нечего сказать ей, кроме того, что наверняка принесет ей боль, и он это знает. Все, что было в ее жизни с ним двусмысленного, унизительного, просто подлого, вдруг предстало перед ней в убийственном свете правды, словно яркая вспышка все это осветила. И вот это, про детей, всего ярче. Глава двадцать вторая — Что ж, Глафира Сергеевна, поздравляю! — врач повернул к ней монитор. — Вот она, ваша беременность. Видите? — Почему поздравляете? — пробормотала Глаша, вглядываясь в черно-серую переливчатую картинку на экране. Холодный пот прошиб ее так, что даже голова закружилась. — Ну, обычно женщины этому радуются, — пожал плечами врач. — Во всяком случае, взрослые и самостоятельные. — Про самостоятельность он сказал с особенной усмешкой. Причина ее была, Глаша, понятна. Когда она приходила к гинекологу в прошлый раз, то разминулась в дверях его кабинета с той самой Ольгой Алексеевной из отдела учета музейных фондов, которая так словоохотливо рассказывала о своем знакомстве с супругой Коновницына. Врач, как ей немедленно сообщила Ольга Алексеевна, тоже была из знакомцев. «Потому что ты же сама понимаешь, Глашенька, с улицы ходить к врачам можно только, если тебе собственное здоровье безразлично». Но этот доктор просто прекрасный, гинеколог от Бога, я ему обязательно скажу, чтобы к тебе был повнимательнее. В общем, можно было не сомневаться, что врачу отлично известно, кто является глашенным сексуальным партнером. Во многих случаях беременность помогает решить житейские проблемы, словно подтверждая ее догадку, заявил он.